Глава вторая. Вперёд, восьму горных дорог. Важно заложить в бюджет премию для старшего ловчего по линии из дома Внемлющих. Причина: сотрудника ждёт работа под прикрытием в форте Чернолесье. Подробности у мастера Авина Карлинана. Из записок штабового до иностранного ведомства. Тина весь дом Остраждущих. Ух. Сказала я, неожиданно наткнувшись на забор. Дождь не то чтобы лил, прошивал шипящими струями все вокруг, не позволяя толком ориентироваться. Я отошла от трактира «Кардамон и перец» всего на пятьдесят шагов, а его уже не было видно. «Вытяни руку, и твои пальцы исчезнут, поглощенные низвергающейся водой. Ни неба, ни домов, ни собственных стоп, утонувших в реке, которой тут вообще-то не предполагалось». В таких условиях для меня чужестранки исследование врат солнца превратилось в квесты, забелующие унижениями. Я поскользнулась, провалилась в чавкающую грязью яму и, наконец, чуть не врезалась в ездового лося, чья морда, внезапно вынырнувшая из дождя, напоминала лик зверского водяного демона. Увидев меня, лось громко всхрапнул, а я чуть было не отдала концы. Когда мое сердце вновь забилось, Я крикнула куда-то туда, где предполагался всадник. Вы не подскажете, где находится двор перевозчиков? Я, кажется, заблудилась. Не мудрено, госпожа, отозвался невидимый мне человек. Ливень невероятный. Вам надо продолжать идти прямо. Он будет по правой стороне. Но знайте, дороги завалены, дилижансы отменены. Спасибо большое. Да, я слышала о последствиях камнепада. Новость об этом разнеслась сегодня на рассвете, пока я сладко дрыхла в чудом доставшемся мне номере. К тому моменту, как я спустилась завтракать, тогда ещё довольная, улыбчиво размарённая отдохнувшая, всё население Атрактира уже успешно погрузилось в депрессию. Я не стала присоединяться к этой панихиде над кофейными чашками. Пострадать я всегда успею. Я в этом плане мастер мирового уровня. А вот сейчас лучше взять ноги в руки и поискат решения проблемы. К тому моменту, как я добралась до конюшен, мой лиловый плащ подлой оттёркся от звона непромокаемого, а колокольчики на сапогах уже не звенели. Лежало сливоны ли, требуя немедленно вернуть их в нормальную обстановку. Зато в стойлах оказалось тепло и сухо, а лампы с живым огнём согрели меня одним своим видом. Вот только жаль, что никто из возни с в это время ухаживающих за лошадьми не пользовался никакими тайными тропами. Как быстро выяснилось, они все ездили только по трактам и теперь дружно готовились к продолжительному безделью. Целых двадцать два человека и сорок четыре лошади смотрели на меня невинными глазами, явно мечтая, чтобы я поскорее убралась и оставила их наедине с внезапным отпуском. «Ой, да они просто лентяи!» – прыснула девушка, подметавшая пол, в том же темпе и направлении, в котором я опрашивала перевозчиков, И поэтому, прекрасно слышавшее, что мне нужно, вы лучше обратитесь к мастеру Сильграсу Авалати, что живёт у старого дуба. У него свой кэп, и он всегда пользуется высокогорными дорогами. А ещё он спокойно ездит даже в самую страшную погоду. Никакие грозы ему не страшны. И девушка, обняв метлу, мечтательно закружилась с ней в танце. Кажется, лихой мастер Сильграс был ей по сердцу. Спасибо за совет. Я вновь переободрилась. А у какого именно дуба из всех старых дубов вашего города живёт мастер Авалоатти? У того, что возле церкви. Ага. Вообще-то это был каштан, но я не стала поправлять свою спасительницу. Господина Сильграссе не оказалось дома. Приткнувшись под козырьком крыльца, я долго шарила по карманам в поисках сухой бумажки и карандаша. Церковный колокол у меня за спиной заунывно отбивал полдень, а дождь всё лил и лил. Несканчаемый, разнося запахи мокрого камня и старых сосен. Наконец, на корябу в записку, я воткнула её в щель между дверью и косяком. Всё, будем считать, для человека не успевшего выпить священный утренний кофе, я сделала достаточно. Теперь мяч моего будущего на стороне судьбы. Пойду поем. Хозяин кардамона и перца выжидательно смотрел на меня с другой стороны барной стойки. То же самое делала голова оленя, висящая на стене. Больше в обеденном зале никого не было. Все разошлись унывать по своим комнатам, а кто-то гулял и плакался дождю, прятал в нём слёзы отчаяния и незаметно пытался утопиться. "Ну как?" спросил шуфрь, когда я, решившись, всё-таки попробовала пахнущую плесенью и пылью чёрную кашу, поданную мне в деревянной пиале. "Нравится?" Я в ответ захрипела и заскребла ногтями по столешнице. «Это...» Из моего горла донесся странный свист. «Впечатляет!» «Вот именно, госпожа страждущая, такого блюда в вашем лесном королевстве не найдешь. Держите-ка водички, а то вы что-то побледнели». Я залпом выпила стакан и содрогнулась, поняв, что черной каши передо мной еще целая тарелка, а вот мужество уже покинуло меня. Бешеные наршвенцы делали это жуткое национальное блюдо из горных ящериц. И небо голубое. Я не хочу видеть его больше никогда в жизни, не то что пробовать. В всякой жажде новых впечатлений есть пределы. Может, возьмёте с собой в шёлох костяной порошок. И если развести его, получится дешёвая версия такой каши. Боюсь, он по пути испортится. Я ещё не скоро поеду домой. Но он долго хранится. Но я ужасно безответственная. Наверняка потеряю. Обидно будет. Шофёр всё понял, усмехнулся в русою бороду и утешительно похлопал меня по руке. Ещё воды, Миле. Да, пожалуйста, просыпела я. Надеюсь, за оставшиеся 4 недели отпуска мой голос вернётся в норму. Будучи ловчей детективом по делам чужестранцев и магических раз, я не хочу знаками показывать преступникам, что они арестованы, а то они в ответ покажут мне что похлеще. 4 недели, небо голубое, а ведь две помимо них уже прошло. Мне до сих пор не верится, что меня сослали, в смысле, отпустили на такой долгий срок. Как это было? Однажды утром шеф-мастер Улиус Внезапно вызвал нас с полынью к себе в кабинет. «Синави!» Рявкнул он, едва мы с напарником переступили порог. «Нельзя так много работать и так мало отдыхать. Ты себя угробишь, страждущая. А меня, в свою очередь, за это угробит трудовая комиссия. Она как раз сегодня на рассвете заглядывала, как всегда без предупреждения, причем ко мне домой, чтобы я не сбежал. Я опешила от такой избирательной претензии». Но ведь Палынь тоже давно не был в отпуске. "Я беда", проворчал тот и звякнул браслетами. "С ним я тоже разберусь. Не переживай", раготал Лулиус. "Но ты, как хорошая девочка, должна подать ему пример. Поэтому так. Сенавушка, чтобы ноги твои не было в ведомстве с 20 июня по 1 августа. Это приказ". Он пододвинул ко мне бумаги и всучил перо. И будь добра, отдохни как следует, дабы это лохматое чудовище, наслушавшись потом твоих рассказов, взвыло от зависти и само куда-нибудь попросилось. Нагло, уверенно, из полноценной аргументации попросилось, как у него и принято. Зевавший полынь вздрогнул. «Мастер Улиус!» — в его голосе звенел укор пополам с ужасом. «А можно говорить обо мне не в среднем роде?» А то я расстроюсь, оброню где-нибудь свою самооценку и буду долго восстанавливать её своим любимым способом, который вам так не нравится. Это которым, призадумался Улисс, совершая трудовые подвиги, внемлющий возмутился. А что? Вас что-то ещё не устраивает? Конечно. Твои побрякушки, твои безумные методы ведения расследований, твои татуировки. Глаза напарника и без того не маленькие, становились всё больше от слова к слову. Так, всё, воскликнула я, расписываясь в документах настолько быстро, насколько это было возможно, пока тут кто-нибудь кого-нибудь не убил. Бумаги оформлены. Отпуск ждёт. Молодец, Стенавушка, одобрил шеф. А Полынь, когда мы вышли, запрыгнул на лестничные перила и по ним медленно рядом со мной поехал на первый этаж про методы было обидно, конечно. Но Шифу не нравятся мои татуировки. Хитрая улыбка расцвела на его лице. Ну наконец-то он признался. И я чую, чую, что они его бесят. И вот мы выбили из него правду. Хей, мальок, а ты чего такая задумчивая? Да меня тут в изгнание отправили, если ты не заметил. Я помахала свиткам. Месяц лишнего отпуска полынь. Это ужасно ответственная задача. Так-то. Вот я и прикидываю, куда послать свое бренное тело в поисках приключений. Езжай куда-нибудь, где происходит побольше всякой дичи. Тебе же потом нужно заставить меня завидовать, не так ли? Вот и постарайся, душа моя. Он подмигнул, и я, не удержавшись, ткнула его под ребра. Полынь взвыл и расхохотался. «Шучу», — сказал он чуть позже. «Лучше хорошенько отдохни» и, конечно, выбирай безопасное место. А все, а поздно. Я запомнила первый совет. В общем-то, после некоторых размышлений я решила отправиться в графство Нуршвайн, где уже три года живут мои родители. Всю неделю, что я провела у них, папа хвастался своей новой лабораторией, а мама неистово кормила меня вишневыми пирогами. Эти пироги — отдельная песня. Иногда мне кажется, что родители — Переехали на север не потому, что папе предложили почётную должность графского алхимика, а как раз из-за маминой выпечки. Слишком уж она всегда была хороша. Должно быть, булочники в сиялисной столице объединились, пожаловались королю на недостижимый идеал вишнёвого пирога, и его величество нежно попросил госпожу Драсен придумать что-нибудь, не теряя чужую гордость. И когда встал выбор: печь или не печь, мама решила печь просто где-нибудь в другом месте надо же в конце концов освесчелить вкусовые рецепторы и остальных народов мама переезжала с огромным энтузиазмом папа тем более мой непоседливый характер от них но ну, а после отдыха в обществе своих ближайших и дражайших я отправилась дальше по плану я собиралась медленно двигаться обратно к шолоху по дороге заезжая во все симпатичные городки без исключения В этом отпуске я буду слушать своё сердце и левую пятку, а не разум. Так я решила. А вот врата солнца в свою очередь решили привязать меня к себе посредством камнепада. Но тут мы ещё посмотрим кту кого. Размышляя обо всём этом, я подедала взбитые сливки с горячего шоколада, которым пыталась восстановить своё душевное равновесие после каши. Едва я сунула в рот последнюю ложечку, как кто-то похлопал меня по плечу. Поперхнувшись от неожиданности, я оглянулась. Передо мной стоял хрупкий и до крайности подозрительный юноша лет двадцати трех на вид. Его волосы цвета лепестков белой лилии доходили почти до плеч и надолбом были собраны резинкой. В шолохе мы называем такую прическу фонтанчик. Глаза – огромные и ярко-голубые, черты лица – Очень нежные, как у какой-нибудь принцессы. Даже Ее Величество Аутурня не к ночи будет помянуто. Рядом с ним не показалось бы настолько эфемерной, как обычно. А вот взгляд у пришедшего по мою душу Наршвайнца был дерзкий. Да нельзя насупившись, он придирчиво оглядел меня с головы до ног. Я не отставала, внимательно изучая его обтягивающий черный костюм в стиле горного охотника, и такого же цвета короткую накидку с широким капюшоном и серебристой вышивкой. «Мастер Силгра Савалатсе, я полагаю?» Выплюнув ложку, спросила я с максимально возможным достоинством. «Да. А ты? Синави из дома страждущих? Я нашел твою записку». Признаться, я удивилась. С одной стороны, Силгра сходу обратился ко мне с дружеским «ты», а с другой, гордо вскинул подбородок, и почему-то продолжил смотреть на меня с откровенным вызовом. Исходя из моего опыта, после таких взглядов помещение наполняется брошенными перчатками, пощечинами и криками «Ах ты сволочь!». Фрах. Неужели я умудрилась написать что-то невежливое? Другая страна, другой язык и менталитет. Будучи опытной и ловчей, я уверена в своих знаниях чужих культур, но оплошности все же случаются особенно великих процентов, когда корябочь записку втрипагибили скрючившись под дождём. Впрочем, в следующее мгновение у меня отлегло от сердца. Мне понравилось твоё письмо. Оно было весьма убедительно, поэтому я готовся проводить тебя, хотя обычно не беру клиентов в такую погоду, слегка запальчиво сообщил Авалацци. О, о, прекрасно. В глубине души я всегда подозревала, что я пистолярный жанр Это моё. Тогда какой план? Мы отправляемся сегодня в полночь, после того, как зайдёт игольчатая звезда. Я буду ждать у ворот тракцира. Если тебя укачивает, возьми какие-нибудь леденцы. Мой кеп маленький, и его будет трясти на перевалах. И да, с нами поедет ещё один путешественник. Такой же убедительный, как я, с улыбкой прищурилась я. Нет. Сильграс с шумом выдохнул. Ещё хуже. В смысле лучше. В смысле, ты поняла. Мы ещё немного поболтали. В ходе разговора мастер Сильграс оставался всё таким же насупленным. Судя по всему, у него просто был такой характер, типаж Букова во всём своём великолепии. Наконец рассмеявшись, настроение у меня было превосходным. Я по столешнице передвинула ему монеты, запрошенные для предоплаты. Не опаздывай и наберись сил, сказал Сильграф перед тем, как уйти. Путь будет долгим. Минутная стрелка старинных часов в моей комнате показывала без четверти полночь, когда я перекинула через плечо сумку, люблю путешествовать налегке, всё необходимое покупаю по ходу дела, и вышла из номера. Припозднившиеся гости ужинали, перекидываясь шутками и игральными картами. Шуфри протирал глиняные бутылочки с травяными ликёрами. Уже уезжаете? Жаль. Да поцелуют вас владыка горных дорог, госпожа страждущая, пожелал он мне на прощание. Именно так звучит общепринятая в наршевании напутствие. Помимо него тут популярны такие фразы, как: "Да не приглянёшься ты ледяной леди, да услышишь ты шёпот ручьёв и трав, да обнимет тебя господин ночных туманов". И, конечно, юмкое упаси тебя от лешего все эти и многие другие благословения связаны с так называемыми альвами альвы это окладюжены могущественных сущностей из покон веков живущих в землях наршвайна кто-то считает их духами кто-то чудовищами кто-то колдунами полагаю, что истина, как всегда, где-то посередине так или иначе альвы активно участвуют в жизни графства Один требует называть в честь него дети, родившиеся на рассвете, другая регулярно превращает живых людей в своих призрачных слуг и так далее. Что ни говори, а у каждой страны есть свои причудливые обитатели, наследившие в её истории так, что мама не горюй. Это радует. Мир такой интересный, но и пугает. Ведь ты никогда не знаешь, от какой ещё загадочной сущности огрёбёшь. Душ наконец-то кончился. Небо расчистилось, и даже туманная дымка застенчиво ускользнула в ущелья. Дотоле да скрытый пейзаж явил себя во всей красе. Я застыла на крыльце трактира, любуясь, а скула клонеяся звёздия на своей бархатно-чёрной подушке казались невыносимо близкими. Город спал убаюканный их драгоценной песней, а горы вокруг высились острыми ножами, будто пытались сберечь какое-то сокровище. Среди них, бесконечно тёмных в ночи, Выделялся ярко-белый пик Аскалрог, ледник-альбинос, наверное, чувствующий себя ужасно одиноким. От поэтического созерцания природы меня отвлекла внезапно распахнувшаяся дверь сеновала, пристроенного к гостинице. Дикий скрип, удар, чье-то бормотание и дохнувшее изнутри карамельное тепло. На улицу шагнул высокий стройный мужчина в голубом плаще. В руке он сжимал саквояж, щедро украшенный разноцветными лоскутками ткани. «Ох, халлилуйя!» — воскликнул чужак в никуда. «Синовал, ничего личного, но я рад, что мы с тобой расстаемся». «Ага, вот, кажется, и мой попутчик». Мужчина закрыл сарай, утешительно бормочая ему что-то вроде «Ты, главное, помни, что в целом ты очень хороший. Дело не в тебе, а во мне». И, наконец, повернулся в мою сторону. Из-под опущенного капюшона было видно только нижнюю часть лица. Весьма привлекательную. Обнаружив, что у его воркования с сеновалом были свидетели, путешественник на мгновение застыл, а потом отмер и застыл заново, на сей раз прицельно глядя куда-то в район моих сапог. Очень медленно его губы расплылись в некой понимающей улыбке. Он сбросил капюшон и поднял голову. Я даже назад отступила. Никак не ожидала такого всплеска яркости в темноте. Огненно-красные волосы, рассыпавшиеся по плечам, Горящие синие глаза, румянец энтузиазма на красивом лице. Неужели он тоже из Шолоха? Чем-то ужасно родным и лесным веет от этой жизнерадостной красочности. Между тем незнакомец, задулупавший на лицо прядь волос и целиустремлённо направился ко мне. Берти Голденхалла. Непререкаемо представился он, протягивая руку. Нет, судя по акценту, всё же не шолохавец. Все навейс дома страждущих, бодро отозвалась я. Я так понимаю, сейчас мы вместе будем совершать пообек. Улыбка господина Берти не умещалась на лице. Мастер Сильграс сказал вам про легенды о тукачивании, и остащил горсть из гостиницы. Могу поделиться. О, прах. Я тоже стащила, причём последние. Ну вот, шуфри нас возненавидит, цокнул языком Берти. Хорошо, что мы уезжаем, получается. Я развела руками, и мы рассмеялись. Этот смех был полона облегчения. Думаю, в каждом из нас живёт древний липкий страх наткнуться на ужасного попутчика, от которого просто некуда будет деться. Мучительные часы пыток. Сейчас страх не оправдался, так что я мысленно возносила хвалу своей удаче. Господин Голденхалла явно занимался тем же. Как раз в этот момент у трактира притормозил Кэп, запряженный одной лошадкой. Карета была необычайно маленькая. В шолохе ее бы сразу цинично обсмеяли перевозчики кентавры, причем максимально обидными словами, чем-нибудь типа свистулька. Но здесь, среди гор, такой размер казался вполне рабочим. Самое то лавировать на узких, почти отвесных дорогах. С козел спрыгнул мастер Силграс Авалатси, Всё в той же чёрной мантии с серебряными узорами, как и днём, он выглядел замкнутым и слегка насупленным. Привет. Возницы открыл дверцу кеба и указал на предназначенный для багажа люк. Вещи можно убрать сюда. Но отсек оказался таким маленьким, что туда влезла только моя сумка, а вот вся твояш берти нет. После этого мы потратили некоторое время на то, чтобы придумать, как нам сложиться в наиболее удачный пазл в этом крохотном кебе рассчитанным скорее на одного полного человека, чем на двух худых плюс багаж. Мастер Силграсс стоял у открытой дверцы и жевал какую-то булочку, выжидательно наблюдая за нашей вознёй. В итоге мы с Берти кое-как устроились на противоположных сиденьях, сняли обувь и перекинули ноги через проход. Саквояж уместился на полу. Уже сев, мы поняли, что не сняли плащи, в которых по пути наверняка будет жарко. Разоблачаясь, мы то и дело стукались коленками и локтями. Один раз я так приложилась с затылком, что искры заплясали у меня в глазах. Мастер Силг продолжал сосредоточенно жевать. Когда кепа брит с равновесие наконец перестал шататься, он изрёк: "Я забыл сказать, что в ящиках под сиденьем есть подушки и пледы. С ними спать будет удобнее. Достанем". Да ты издеваешься. Я думаю, обойдёмся, увидев непростую гамму эмоций на моём лице, просинул Голденхалла. Силграс без лишних комментариев захлопнул дверцу и вскарабкался на своё место. Послышался его резкий посвист, щелчок кнута, и вот карета уже покатила вниз по улице. Отодвинув штурку, я смотрела на то, как мелькают за окном ночные огоньки в рать солнца. Голденхалл делал то же самое, и в стекле я видела его отражение. Синави, поймав мой взгляд, он улыбнулся. Обычно я не делаю таких предложений в первые полчаса знакомства, но давай перейдём на ты. Как по мне, это самоотверженное плечом к плечу сражение с кебом сблизило нас быстрее, чем смогли бы светские разговоры. Как-то глупо выкать человеку, которого только что бил коленкой в живот. Я энергично закивала. Я только за. И прости за тот удар. Не то чтобы у меня есть привычка дубасить симпатичных малознакомых людей. На самом деле я мирная. Ну-ну, тот единственный шолоховец, которого я хорошо знаю, тоже так говорит. Однако по факту он столь суров и беспощаден, что меня аж дрожь пробирает. — Как ты догадался, что я из шолоха? Голден Халло лукаво наклонил голову. — Акцент. — Ну вот, а я не могу распознать твой... Это потому, что я из города и района, где даже у каждой чайки своё произношение. Спасибо, самый активный в мире морской торговли. Неужели Саусборн? Бинго. Обожаю его, Берси обрадовался. Ты бывал там? Ага, один раз, и мне очень понравилось. Я схватилась за дверцу кеба, когда он подпрыгнул на какой-то кочке. А ещё мой близкий друг оттуда родом. Признаться, сам он не в восторге от Саусборна, но мои тёплые чувства к городу лишь окрепли после нашего знакомства. Раз ваша южная столица породила такую замечательную бестолочь дорогую моему сердцу, то я не могу не быть ей благодарной. Мне нравится такой подход. А в каком районе жил твой друг? Я хотела ответить, но вместо этого широко протяжно зевнула. Берти тотчас повторил за мной, ещё у поительней. «Если не ошибаюсь, он жил...» — начала я, мучительно борясь с внезапно нахлынувшей сонливостью. «Где-то возле резиденции архиепископа...» — язык еле ворочался. «Так, вообще это ненормально. Меня не может вот так взять и выключить. Я же выспалась и...» Я услышала слабый удар, когда лоб Берти стукнулся о стекло. А мгновение спустя сама сползла вниз по сиденью Кэба. Подушки бы всё-таки пригодились.